Глава шестая. Скрытая. Агафья выходит, и я слышу, как ключ поворачивается в замке. «Они заперли меня?» Отставляю нетронутую еду и подхожу к окну. Оно маленькое, едва ли пролезу. Да и куда бежать? Я не знаю дороги и леса. Клубочек-навигатор остался у старосты. Меня поймают раньше, чем я доберусь до большой дороги. ну и оставаться здесь нельзя. Теперь я понимаю, для чего меня берегут, почему кормят и дают отдыхать. Я — жертвенный ягненок, которого откармливают перед закланием. Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. За окном хмурое утро, небо затянуто тучами. Деревенская улица пуста, только пара курка пошится в пыли. Кажется, даже они чувствуют приближение чего-то страшного. Вспоминаю свой сон. Кровавое озеро, утопленники. Волк. Мне кажется, это было не просто кошмаром, а предупреждением. Но что я должна делать? Не знаю, сколько я сижу у окна, обхватив колени руками и пытаюсь совладать с бурей мыслей в голове. Инстинкт самосохранения кричит: "Беги, немедленно! Разбей окно, проломи дверь, но выбирайся отсюда любой ценой". А сердце шепчет совсем другое: "Ты должна остаться, иначе сойдёшь с ума". И это правда. С момента появления в деревне я чувствую себя спокойнее. Не физически. Тело напряжено, как струна. Каждый звук заставляет вздрагивать. Но внутри, в глубине души, где бушевали кошмары и неопределенный зов, стало тише. Словно долгая мучительная дорога наконец привела меня туда, где я должна быть. Но сны... Сны стали еще ярче, еще страшнее. Теперь, кроме озера, венка и крови, Добавился крик и утопленники. Плюс волк с серебристыми глазами, который скалится на меня, но в его взгляде я читаю не угрозу, а тоску, боль. Солнце поднимается выше, освещая деревню. Где-то стучат топоры, готовятся к празднику, к моему жертвоприношению. От этой мысли становится дурно, но я заставляю себя думать рационально. У меня есть немного времени, и стоит использовать его, чтобы прояснить ситуацию, понять, что происходит. Кто эти люди, что за сны меня преследуют. А еще мне кажется, что мужчина, который спас меня у реки, со всем этим как-то связан. Мои пальцы невольно сжимаются, вспоминая то странное ощущение, когда мы коснулись друг друга. Холод, а потом жар, растекающийся по венам. Резко поднимаюсь и иду к своей сумке за холстом и красками. Рисование всегда помогало мне разобраться в мыслях, увидеть то, что скрыто от сознания. Может быть, кисть расскажет мне то, что они могут сказать слова. Если я в правильном месте, стоит начать задавать вопросы, хотя бы магии. Устраиваюсь на полу, раскладываю краски, окунаю кисть в чистую воду. Закрываю глаза и позволяю силе течь через меня. Она подчиняется неохотно. Вокруг слишком много диких потоков, они сбивают фокус. Но постепенно я нахожу нужное направление, и мир вокруг исчезает. Рука движется сама, кисть танцует по холсту. Я не вижу, что рисую, но чувствую каждый мазок как продолжение своего тела. Время растягивается, замедляется, а потом и вовсе перестает существовать. Плыву в потоке чистой энергии, где нет ни страха, ни сомнений, только ясность и понимание. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем что-то резко выдергивает меня из транса. Звук открывающейся двери, тяжелые шаги. Я моргаю, возвращаясь в реальность, И только теперь вижу, что нарисовала. На холсте — огромный волк с серебристо-серой шерстью. Но не свободный и дикий, а скованный тяжелыми цепями, которые врезаются в плоть, оставляя кровавые раны. По его бокам и спине вьются странные символы — древние руны, выжженные на шкуре, как татуировки. А в его глазах, таких же, как у зверя из моего сна, Застыла нечеловеческая тоска и боль многих столетий. На заднем плане — полуразрушенный храм с колоннами, увитыми лозой. Он кажется древним, забытым, но в то же время полным скрытой силы. Почему-то я уверена, что это — тот самый храм, который мне нужно найти. «Что это?» — голос за спиной звучит холодно и резко, как удар хлыста. Вздрагиваю и оборачиваюсь. В дверях — мужчина из леса. Его глаза, те самые, сейчас полны ледяного гнева. Я начинаю, но слова застревают в горле, когда он в два широких шага оказывается рядом со мной и выхватывает холст из моих рук. Он смотрит на рисунок, и я вижу, как меняется его лицо. Сначала гнев сменяется шоком. Брови взлетают вверх, губы приоткрываются, в глазах мелькает неверие. А затем приходит настоящая ярость, дикая, первобытная, опасная. «Кто тебе рассказал?» Рычит он, и в этом рыке слышится что-то нечеловеческое. «Кто?» Прежде чем я успеваю ответить, он разрывает холст надвое, потом еще и еще превращая его в клочья. Затем хватает мои краски и с размаху швыряет их в печь. Они вспыхивают, наполняя комнату едким дымом и запахом горящего масла. Я сижу замерев, не смея пошевелиться. Его ярость ощущается физически, словно грозовой разряд в воздухе. Но он контролирует себя. Иначе бы я уверена, со мной случилось бы то же, что и с рисунком. И все же, в глубине его глаз я вижу то же, что увидела в глазах нарисованного волка. Бесконечную тоску и боль. Это останавливает меня от попытки бежать или кричать. Вместо этого я медленно поднимаюсь на ноги, стараясь выглядеть спокойной. «Никто мне не рассказывал», — говорю тихо. «Я просто рисовала то, что почувствовала. Это как эхо в лесу». Он смотрит на меня с недоверием. Нужно сменить тему. Поговорить о чем то нейтральном, потому что волк явно что-то личное. А я буквально сорвала с раны присохшую повязку. Ты знаешь, что это за храм? Тот на заднем плане. Я думаю, это место, которое я ищу. Это была ошибка. Страшная ошибка. Его лицо каменеет, а в глазах вспыхивает новая волна ярости, еще более опасная, чем прежде. Я не успеваю даже вздохнуть, когда он оказывается рядом, хватает меня за горло и прижимает к стене. Его пальцы не сжимаются, он не душит меня, Но его хватка полностью лишает воли, так что я даже не пытаюсь сопротивляться. Я передумал. Рычит он тихо и холодно сквозь сомкнутые зубы. Его лицо в сантиметрах от моего. Ты должна остаться. Так безопаснее. Больше никаких ошибок. Я смотрю в его глаза, и время словно останавливается. Чьих ошибок? Шепчу я, едва шевеля губами. Твоих? «Или моих?» Его пальцы на мгновение сжимаются сильнее, затем ослабляют хватку. Он отступает на шаг, но не отводит взгляда. «Всех», — отвечает он. «Моих, твоих, тех, кто был до нас». Я не знаю, что сказать. Что он имеет в виду? Список вопросов только множится. Но я знаю наверняка, я нарисовала один из ответов только понять ничего не смогла. Каким-то образом мой дар показал мне часть головоломки, которую я пытаюсь собрать с того момента, как начались кошмары, и Артай — ключевая фигура в этой загадке. «Кто ты?» — спрашиваю прямо, понимая, что осторожность теперь бесполезна. Он смотрит на меня долго, изучающе, словно решая, заслуживаю ли я ответа. Затем его губы искривляются в усмешке. «Поверь мне». Ты не хочешь знать. С этими словами он резко разворачивается и выходит из комнаты, оставляя меня одну с обрывками рисунка и еще большими вопросами, чем прежде. Дверь остается открытой.